Глава двадцать восьмая. Канцлер был в теплом халаде и ночном колпаке с кистью. Как невелика его сила воли, следовало лечь, отступить перед этим поганым насморком. Вот и шпион его держится поодаль, вздрагивает от каждого чиха. Это тот лысый лакей, которого мы считали слугой короля, и простаками были близорукими. Во дворцах вообще все не так, как выглядит и кажется». «И так, пенагонец, существо безобидное, — говоришь, — но его связи». «Да, так можешь ты ручаться, что куклы и в самом деле сожжены?» «Логика, — мой повелитель, — отвечал лысый. Девчонка и немой возились с ними у растопленной печки». «Немой! Что ты знаешь о его логике?» «Хорошо, ступай. Тебя и так слишком долго там нету». «Логику предоставь мне, от тебя требуются только факты». «Понял». «А смеюсь напомнить, дымоход вашего камина прочищали сегодня дважды. Вы и довольны слышимостью?» «Проверю, иди работай, а Отпустив агента, канцлер подошел к холодному камину, достал из-за решетки его слуховой рожок со шнуром, уползающим в дымоход. «Услышать ему привелось концовку песни». Мог ли он вообразить, что пел ее тот, чей голос был незнаком никому, поскольку твердо считалось, что человек вовсе не имеет голоса? Тоска, когда позорно предан дух, когда бароном сделавшийся боров фигуркой Прометея давит мух и смеет звать паяцами актеров. Я сам из тех паяцев, господа! Идите к нам, мы возрождаем чувство любви, во-первых, во-вторых, стыда и, в-третьих, жажды вечного искусства. Примечание стихи Георгия Полонского. Конец примечания. Слышимость была превосходная на сей раз, но тем хуже. Бледность канцлера приобрела зеленоватый оттенок. Чихнув несколько раз кряду, он сбрасывает халат. «Он должен быть там».